Глава двадцать третья. Разжалованный полицмейстер. «Вы...» — полицмейстер потянул слишком тугой воротничок. «Не имеете права...» «Право...» — перебирая брошюры на столе, протянул отец. «Вам ли говорить о праве?» Ждан Геннадьевич продолжал стоять, и отец просто аккуратно выдернул у него из-за спины стул и уселся сам. Полицмейстер побагровел. Теперь он оказался зажат между собственным столом, стеной с портретом государя и сидящим отцом, как загнанная в угол крыса. «Итак, ваша деятельность на посту полицмейстера». Отец зажал трость между коленями и скрестил на ней руки, разглядывая полицмейстера, как обычно разглядывал подследственных в камере. Они всегда тоже стояли. Десяток нераскрытых убийств, из них в половине виновный настолько очевиден, что не раскрыть их можно лишь при большом желании. Банда налетчиков, которых взял княжич Урусов, русов, воровской хабар испарился окесон золотой, как раз после допроса вами главаря. Мздаимство, мало что без меры и совершенно не по чину, так еще и во вред развитию местной промышленности, что, сами понимаете, наносит ущерб государственной казне. Казна, она, конечно, и не к такому ущербу привычна, но исчезновение денег на новый фотографический аппарат — это уже форменное крахоборство, Ждан Геннадьевич. — Вы... — Это клевета! У вас нет доказательств! Полицмейстер затрясся, непонятно лишь от страха или гнева. Лицо его налилось дурной кровью, а глаза выпучились, как у безумного. Кроме того, что вы в последнее время изрядно вложились в собственную безбедную старость, именицы в Мариупольском уезде прикупили море, солнце, виноград, можно позавидовать. А вы не завидуйте, ваше высокоблагородие. — процедил Ждан Геннадьевич, глядя на отца из-под лобья. — Наследство я получил от безвременно почившего троюродного дядюшки. И для вас его кончина стала неизбывным горем. Имение у моря почти что и не утешило, — серьезно покивал отец. Мысли о бренности жизни одолевают настолько, что и приказ выполнить душевных сил не хватило. — «И это при временном военном положении в губернии!» Отец даже руками развел. Городовой Родченко, погибший на пристани во время варяжского налета, был единственным полицейским служащим, принявшим участие в отражении набега. «Отец знает его имя», — мелькнуло в голове у Мити. «Остальных-то вы так на улице не вывели, Ждан Геннадьевич, хотя приказ вам был отправлен. Струсили?» «Как вы смеете? Я... Я их собирал! Все видели?» «Все видели, как вы суетились возле участка, в очередной раз демонстрируя печальную неспособность выполнить свои обязанности. А теперь вот налет на домашнюю вечеринку гимназистов. Не знаю пока, что вам нужно от каббалиста, или что вернее от нанимателя его, строительного подрядчика господина Полякова. «Может, он тоже из числа ваших дядюшек?» Лицо полицмейстера перекосило очередной гримасой. «Но бездоказательно отправить в кутузку детей из приличных фамилий — это была ваша ошибка!» Отец поглядел на него укоризненно. «У них была нелегальная литература. Это совершенно точные сведения!» «И куда же она делась?» «Не знаю!» но знаю, что там крутился ваш сынок!» Ждан Геннадьевич поплебейски ткнул пальцем в Митю. «Не знаю, что и как он сделал...» «Предки, какая нелепая попытка оправдаться!» Отец брезгливо сморщился. «Мне не в чем оправдываться, и я не стану подавать в отставку!» «Я вас и не прошу. Я попросту отставляю вас от должности с последующим расследованием». «Вы...» «Вам не позволят! Вы не понимаете, с кем связались!» «Так расскажите мне!» — вкратчиво поинтересовался отец. Полицмейстер даже рот раскрыл, явно собираясь разразиться уничижительной речью, и захлопнул его, даже губы поджал в куриную гуску. «Я дворянин! Вы меня оскорбляете! Вызовите меня на дуэль?» — равнодушно предложил отец, поднимаясь. Ждан Геннадьевич взревел, шагнул было к отцу и уперся грудью в стальной наконечник трости. — Извольте покинуть помещение участка. С пустыми руками будьте так любезны. Проследив взглядом задернувшимся к ящику стола полицмейстером, уточнил отец. — Ваши личные вещи будут отправлены вам на квартиру. «Вы об этом еще пожалеете, господин Меркулов!» Полицмейстер выпрямился до хруста в спине. «А вот я...» «Я, конечно, уйду и отправлюсь прямиком в Петербург, в министерство, и посмотрим, смогут ли отставленные от двора ваши покровители Белозерские вас защитить!» «Не пройдет и пары месяцев, как я вернусь, а вот вы отправитесь вон! Честь имею!» «Сомневаюсь», — меланхолично обронил отец. Полицмейстер побагровел еще сильнее, но не сказал ничего, лишь подчеркнуто издевательским жестом вскинул пальцы к околышу фуражки. Правда, угрожающую торжественность его ухода Несколько подпортила необходимость протискиваться мимо отца по стеночке, но зато дверью Ждан Геннадьевич хлопнул от души. «Вы б с ним поосторожнее», — не поднимая глаз от собственных ногтей, обронил жандармский ротмистер. «Ждан Геннадьевич имеет высокого покровителя, поговаривая, что самого графа Игнатьева — министра внутренних дел. А ваш покорный слуга...» Всего лишь старый циничный сыскарь, а вовсе неблагородный благородный Дон Кихот Ламанчский, готовый жизнь положить в бою с великанами. Сражался он отважно, но великаны его отделали. — А я предпочитаю подождать, но победить, — хмыкнул отец. — Граф Игнатьев отстранен от должности. Наш с вами общий шеф нынче — граф Толстой Дмитрий Андреевич. «Отстранен — Отстранен, — повторил Богинский. «На прошлой неделе, и вдобавок разорен», — усмехнулся отец. «Обретается нынче в своем имении в Киевской губернии. Ждан Геннадьевич скоро узнает, что в Петербург ему ехать незачем и не к кому». Митя посмотрел на отца одновременно с одобрением и осуждением. Терпеливо ждать, пока полицмейстер лишится покровительства, чтоб тут же от него избавиться, это было поистине прекрасно. Но зачем же подчеркивать неблагородство своего, а значит и его, митиного происхождения? «Полагаете, Ждан Геннадьевич об этом еще не знает?» — быстро спросил ротмистер. «Полагаю, что ему так или иначе об этом сообщат». С внимательной ласковостью, разглядывая ротмистера, протянул отец. Тот даже и не дрогнул. Почти. Разве что едва заметно, для внимательных наблюдателей. — Я зачем вас поджидал-то, Аркадий Валерьяныч? Лишь чуть-чуть торопливее, чем это было бы естественно, выпалил Богинский. — Тех двух поднадзорных, что господин полицмейстер схватил нынче, можно пока не выпускать, хочу их допросить. Кто-то же передавал варягам перед набегом сведения о сторожевых башнях и порубежниках. А кто-то и вовсе все сделал, чтобы порубежников скомпрометировать и в казармах запереть, — вздернул брови Митя. «И кто бы это мог быть? Ах да, господин Лапа-Данилевский, предводитель губернского дворянства, а вовсе не парочка поднадзорных. Но богинскому об этом не расскажешь, хотя бы потому, что неизвестно, не получает ли он у Лапа-Данилевского второе жалование». «Попробуйте», — согласился отец, но в голосе его звучало сомнение. «Хотя, если бы все преступления совершались исключительно лицами, замеченными в выступлениях против властей, я бы сейчас не был вашим начальством», — он прощально кивнул ротмистру. «Аркадий Валерьянович!» — окликнул вслед Богинский. «Покровитель там или нет, а полицмейстер наш, бывший полицмейстер, скользкий, как угорь и мстительный, как африканский мавр. С покровителем или без он не забудет». Отец только кивнул, давая понять, что услышал предупреждение и пошагал прочь. «Может сказать ротмистру, что один из тех двоих поднадзорных человек-полицмейстера?» нагоняя отца, поинтересовался Митя. «Или даже оба!» «С чего ты взял?» — с любопытством покосился на него отец. Митя открыл рот и закрыл. А рассказать отцу, что большая часть нелегальной литературы была довольно безобидного свойства, А если целью был Захар Гирш, а точнее его дядюшка, каббалист со строительства чугунки, то компрометировать гимназиста надо было чем-то посерьезнее. Вот Петр и принес с собой морозовскую брошюрку, призывающую к убийствам. Хотя Петр умом не блещет, и его вполне мог использовать его приятель Иван. Но если пересказать все эти умозаключения, первое, что отец просит, так нелегальщина все же была... «И куда она делась?» «И что?» отвечать чистую правду, я по ней пальцами поводил, и она прахом рассыпалась. Поэтому Митя лишь пробормотал. «А кто тогда? Барышни и гимназисты? Так они, как наш Ингвар, один раз пойдут на этот их кружок, другой откажутся, разве ж можно от них ждать постоянных сведений?» «Ингвар отказался, а тебе обязательно было туда тащиться?» от светских хлыщей прямиком к поднадзорным полиции. Не мог бы ты менять круг знакомств не столь радикально?» Митя даже остановился. Отец сделал какие-то вовсе неожиданные выводы из его слов. «Если ты хотел таким образом наказать меня, то я ведь уже разрешил тебе вернуться в Петербург. Приедет твой дядя и отправляйтесь». Отец снова зашагал по коридору, в раздражении с каждым шагом впечатывая наконечник трости в пол. Митя пару мгновений смотрел ему вслед и потащился следом. А что он мог сказать? Что не хочет ехать в Петербург? Или что встречи с дядей он, скорее всего, не переживет, если, конечно, не сдохнет раньше? У двери участка мрачная ада поджидала старшего братца. Завидев обоих Меркуловых, Улан решительным шагом направился к ним. «Аркадий Валерьяныч, рад встретить вас обоих, чтобы не было потом разговоров, что я у вас за спиной». Он резко повернулся на каблуках, пристально уставившись на Митю. «Если бы мои сестры не были обязаны вам честью и жизнью, я вызвал бы вас на дуэль, Дмитрий, а так... Просто убедительно прошу к ним более не приближаться». «Петя!» Ада вцепилась обеими руками брату в локоть. «При тут Митя? Это же я взяла его с собой!» «С тобой не я, с тобой родители после поговорят», — процедил Петр. «Но сама без сопровождения ты бы не пошла, не вовсе же безголовая. А тут и сопровождение явилось!» Он окинул Митю взглядом с ног до головы. «Прошу принять мои слова со всей серьезностью, Дмитрий. Довольно уже, что вы всех трех старших...» «Перебрали! От Лидии да вот Ады! Будьте так любезны остановиться, пока до Алифтины не дошло! Прошу прощения, Аркадий Валерьяныч!» И он поволок Аду к выходу. «Что за мерзости ты говоришь, Петр Шабельский?» Тяжелая дверь участка захлопнулась за ними, отрезая возмущенный Адин вопль. «Сдается круг твоих светских знакомств, еще больше сузится» задумчиво сказал отец. «Мне жаль». «А мне нет», — подумал Митя, вслед за отцом выходя на улицу. «С Даринкой же мне не запрещали встречаться, а она — единственная из сестер Шабельских, кто меня сейчас интересует». Хотя любопытно, что Петр о ней даже не вспомнил. «Зато среди либеральной молодежи станешь героем. Они же понимают, что если бы нашли нелегальную литературу, Так дешево бы не отделались. Подушевы постукивали по булыжникам площади, осенний ветер забирался под сюртук. Что хорошо в провинции, перешел площадь и уже дома. Ванна, горячий чай, постель. Голос отца монотонно так звучит успокаивающе. — И все же, как тебе удалось ее уничтожить? Задумавшийся Митя даже рот уже открыл ответить — Да так и замер. Вскинул глаза и наткнулся на пристальный, испытывающий взгляд отца. — Не понимаю, о чем ты, — отрезал Митя. На лице отца мелькнуло отчетливое разочарование. Он тяжко вздохнул. — И когда ты поймешь, что я тебе не враг, и ты можешь мне довериться? Они молча пересекли площадь, и уже у самых ворот дома... Отец спросил, не желаешь говорить о нелегальщине? Тогда, может, объяснишь хотя бы, что за мертвецкий кирпич, из-за которого меня вызвал губернатор, и который срочно следует поставить с нашего завода во все присутственные места губернии, а заодно уж почему мои городовые требуют с меня хоть по половинке кирпичины на брата? Э только и мог протянуть Митя. Лихорадочно соображая, что ответить, он вслед за отцом вошел в дом, после промозглого октябрьского ветра, погружаясь в тепло и запахи позднего обеда. «Аркадий, неужели правда?» Тетушка с неприлично растрепавшейся прической выскочила навстречу и замерла, буравя взглядом отца. На Митю она старательно не смотрела. На лестнице второго этажа стоял Ингвар. Половиной пролета ниже, сквозь болятины перил, подглядывала Ниночка, а под лестницей, затаив дыхание, чтобы не прогнали, засела Леська. — Что тебя так взволновало, Людмила? — отец отдал трость и шляпу, возникшие точно бесплотный дух маняши. — Что Дмитрий связался с какими-то разбойниками, бунтовщиками, и его... «Арестовали?» «Как видишь, вот он, Дмитрий, жив, здоров и на свободе», — отец кивнул на Митю. «Что у нас на обед?» Он направился было в сторону столовой, но тетушка отчаянно метнулась ему на перерез. «То есть ничего подобного не было? Ее превосходительство и госпожа Лапа Данилевская... Хочешь сказать, они солгали?» «Здесь была Лапа Данилевская?» — насторожился отец. — Да, я велела подать чай. Ниночка читала им стишок, они даже аплодировали, я была так счастлива. А потом они сказали, что приехали меня поддержать, и удивились, что я не знаю, и сказали, что он... Людмила Валерьяна вдруг крутанулась на каблуках и устремила на Митю обвиняющий перст. — Состоит в организации! «Злоумышляющий против власти и императора, что полицмейстер его разоблачил и...» «Что никто не поверит, будто ты не знал о его художествах?» «Тебя тоже могут арестовать!» Пронзительно завопила она, обеими руками хватаясь за брата, будто тут уже стояли жандармы, готовые тащить его в крепость. «Людмила, успокойся!» Почти испуганно отдирая от себя пальцы сестры, зачистил отец. — Я уже все уладил. — Как? Как ты это уладил? — выгнал полицмейстера и все дела. — Как? Выгнал? Тетушка замерла, смешно растопырив руки и выпучив глаза. Как обычно, начальник гонит взорвавшегося подчиненного. — Что же ты наделал? Страшным шепотом выдохнула Людмила Валерьянна. Руки ее повисли вдоль тела, и она медленно опустилась прямиком на ступеньку лестницы. — Мне же дамы все про него рассказали. У него же везде волосатая лапа. Он с влиятельными людьми связан, оказывает им услуги, они его ценят и... С ним сам губернатор предпочитает не ссориться, а ты... Его выгнал! «Аркадий, это конец!» «Он поедет в Петербург, ты потеряешь все, к чему шел долгие годы!» а и мы, Ниночка, дом в Ярославле продали!» Она уставилась на Митю горящим ненавистью взглядом. «Все из-за этого, мальчишки!» «Сестра, немедленно прекрати истерику и оставь, наконец, моего сына в покое!» «Твоего сына?» Людмила Валерьяновна истерически расхохоталась. «Вся губерния знает, что он тебе не сын. Пусть эти кровные приезжают и забирают, наконец, своего пащенка, которого они тебе подсунули. Одни беды от него!» Тишина, душная, как пуховая перина, и тяжелая, как могильная плита, опустилась сверху. Митя уставился перед собой. Ни на тетушку, ни на отца. Самое страшное, что могло быть в жизни, оказывается не гоняющаяся за ним смерть и не отсутствие приличного гардероба, а увидеть выражение отцовского лица сейчас. Увидеть и прочесть, что отца у него больше нет то есть отец есть, но... Нет. Прошу прощения. Голосом гулким и холодным, как дыхание свежей могилы, сказал Митя. Я пойду к себе в комнату. Обедать не буду, не голоден. И чеканным шагом ступенька, ступенька, ступенька... Так легче идти ровно, не шатаясь, если ставить ногу на каждую ступеньку и еще немного вдавливать, будто та могла убежать, он двинулся вверх по лестнице, прошел мимо Ингвара, за плечом мелькнула бледная, растерянная физиономия германца. Кажется, тот дернулся вслед, но Мити до него дела не было. Главное — не сбиться с шага, не заорать, не устроить безобразную истерику в стиле тетушки дойти, дотянуть до комнаты и захлопнуть за собой дверь. Он шагнул в поджидающую его внутри темноту. На горло Мити легла узкая девичья ладонь, острые, как ножи когти, впились в кожу и, обдавая мертвенным холодом, в ухо шепнули — Когда ты уже сдохнешь на коне?